Глава 19. Джек в затруднительном положении. Чертик и шкатулки. Они провели эту ночь в развалинах сгоревшего дома, стоявшего между широким полем и небольшой рощицей. На другой стороне поля примостился фермерский домик, но Джек решил, что они с волком будут в достаточной безопасности, если станут вести себя тихо. После захода солнца Волк ушел в рощу. Он двигался медленно, низко склонившись над землей. Перед тем, как потерять его из виду, Джек подумал, что волк выглядит как близорукий человек, разыскивающий оброненные очки. Джек уже начал беспокоиться. Он представил себе волка, пойманного в стальной капкан, представил себе его искаженное лицо, когда он молча отгрызает свою собственную ногу. Но тут волк наконец вернулся, идя на этот раз почти прямо. В руках унес какие-то растения. «Что это, волк?» — спросил Джек. «Лекарства», — мрачно ответил волк. «Правда, эти лекарства не слишком хороши. Волк, в этом мире вообще нет ничего хорошего». Лекарство, Что ты имеешь в виду?» Но волк больше ничего не сказал. Он вытащил спички из нагрудного кармана комбинезона, развел бездымный костер и попросил Джека найти какой-нибудь сосуд. Джек нашел в канаве банку из-под пива. Волк понюхал и сморщил нос. «Слишком много плохих запахов. Мне нужна вода, Джек, чистая вода. Если ты очень устал, я сам схожу». «Волк, я хочу знать, что ты собираешься делать». «Я пойду». — сказал волк. — За полем ферма. — Волк! Там должна быть вода. Отдыхай. Джек представил себе, как жена какого-нибудь фермера выглядывает из окна кухни, оторвавшись от мытья посуды, и видит волка, входящего во двор с пивной банкой в одной мохнатой лапе и вязанкой веток и корней в другой. — Я сам схожу, — сказал он. Ферма находилась не более чем в пятистах футах От их пристанища теплые желтые огни были хорошо видны через поле. Джек добрался до неё и набрал полную банку воды из скрытого колодца без всяких происшествий. Идя назад, он на полпути через поле обнаружил, что может видеть свою тень и посмотрел на небо. Над горизонтом вставала уже почти полная луна. Встревоженный Джек вернулся к волку, и протянул ему банку с водой. Волк немного отхлебнул, снова поморщился, но ничего не сказал. Он поставил банку на огонь и принялся отламывать кусочки от принесенных им корней и бросать их в воду. Минут пять или чуть больше спустя ужасная вонь, даже трудно определить, на что это было похоже, начала подниматься от костра. Джек поморщился. Он почти не сомневался, что волк приготовил это лекарство для него, и уже совсем не сомневался, что, выпив его, он непременно умрет. Причем умирать будет долго и, возможно, в мучениях. Он закрыл глаза и начал громко и наигранно храпеть. И если волк подумает, что он спит, он не станет будить его, ведь никто же не будет больных людей. А Джек был именно болен. К ночи жар снова вернулся к нему, проник в тело и сочился изо всех пор. Его сильно знобило. Поглядывая через ресницы, он увидел, как волк отставил банку в сторону, чтобы остудить. Волк сидел к нему спиной и смотрел в небо. Его волосатые руки лежали на коленях. Лицо было задумчивым и даже в какой-то степени красивым. «Он смотрит на луну», — подумал Джек, — его передернуло от страха. «Мы не подходим к стаду, когда меняемся. О, Джейсон, нет, ведь иначе мы съедим их». «Волк, скажи мне кое-что. Я теперь стадо?» Джек вздрогнул. Пять минут спустя Джек к этому времени в самом деле уже почти уснул. Волк склонился над банкой, попробовал, кивнул, поднял ее и пошел к Джеку. который лежал, подложив под голову сложенную рубашку вместо подушки. Джек еще сильнее зажмурился и захрапел с удвоенной силой. — Вставай, Джек! — весело сказал волк. — Я знаю, что ты не спишь. Тебе не удастся обдурить старого волка. Джек открыл глаза и посмотрел на волка с нескрываемым удивлением. — Как ты узнал? — У людей есть запах сна и запах бодрствования, — сказал волк. Даже чужестранцы должны это знать. Вряд ли. В любом случае, ты должен это выпить. Это лекарство. Выпей, Джек, прямо здесь и прямо сейчас. Я не хочу, сказал Джек. Запах, исходящий из кружки, был резким и удушливым. Джек, от тебя пахнет болезнью. Джек посмотрел на него, ничего не сказал. Да, сказал волк. и этот запах становится все хуже. Он еще не совсем плохой, но, волк, он станет совсем плохим, если ты сейчас не выпьешь это лекарство. Волк, я ничуть не сомневаюсь, что ты хорошо разбираешься в корнях и травах у себя в долинах. Но ведь ты в стране плохих запахов, ты не забыл? А что, если ты наткнулся на амброзию или ядовитый дуб, или на вику, или... Здесь то, что нужно, — прервал его волк. Правда, не очень сильное лекарство. Черт бы его побрал. Волк задумчиво взглянул на него. Здесь не только плохие запахи, Джек. Есть и хорошие. Правда, хорошие запахи, такие же, как эти лекарственные растения. Слабые. Я думаю, они когда-то были сильнее. Волк снова мечтательно посмотрел на Луну, и недавнее беспокойство вернулось к Джеку. «Я клянусь, что это хорошее место», сказал Волк. чистая и полная силы. «Волк!» — тихим голосом сказал Джек. «У тебя снова растет шерсть на руках». Волк вздрогнул и посмотрел на Джека. Мгновение может быть лишь плод горячечного бреда, но, может быть, и нет. Всего лишь мгновение волк смотрел на Джека голодными глазами. Затем он, казалось, одернул себя, словно отгоняя дурное желание». «Да», — сказал он, — «но я не хочу об этом говорить. Для тебя это не имеет никакого значения. Волк, выпей лекарство, Джек. Это все, что от тебя требуется». Волка явно не интересовало его мнение по этому поводу. «Если Джек не выпьет лекарство добровольно, волк просто откроет ему рот и силой вольет его туда. Запомни, если я от этого умру, ты останешься один». сказал Джек, забирая у него банку. Она была еще теплая. Ужасная мука исказила лицо волка. Он снял с носа свои круглые очки. «Я не могу причинить тебе вред, Джеки. Волк никогда не хотел причинить тебе вред». Выражение его лица, когда он говорил эти слова, было таким смущенным, что выглядело бы смешным, если б не было таким искренним. Джек поднял банку и выпил ее содержимое. Чувство болезненного страха, которое он ощутил в следующий момент, было почти невыносимым. Вкус был ужасен, и Джеку показалось, что он разве не поплыл мир перед глазами? Не плыл ли он точно так же, когда я переносился в долины? «Волк!» — крикнул он. «Волк! Хватай меня за руку!» Волк схватил, глядя одновременно обеспокоенно и заинтересованно. «Джеки! «Джеки, что случилось?» Вкус лекарства начал проходить. В то же время Джек почувствовал, как приятное тепло, такое же тепло, какое вы испытываете, сделав маленький глоток бренди в тех редких случаях, когда мама позволяет вам сделать это, разливается по его желудку. Мир снова приобрел свои обычные очертания. Может, эти волны перед глазами были всего лишь игрой его воображения? «Нет». Джек так не думал. «Мы почти перенеслись. На какое-то мгновение мы были так близко. Может, я смогу и без зелья Спиди? Может, я смогу?» «Джек, что с тобой?» «Я чувствую себя лучше», — ответил он и выжил из себя улыбку. «Я чувствую себя лучше, и всё. И он действительно чувствовал себя лучше. «И запах у тебя стал лучше». — весело сказал волк. — Волк! Волк!